В страшном возбуждении от всего, что выплеснули на читателей газетные полосы, господин Бужо рассказал, не скупясь на подробности, как было найдено тело несчастного консула. Он упал на стол в том самом кабинете, где сидел сейчас Жюльен, и лежал среди раскиданных бумаг и писем. Не будь точно известно, что в момент убийства он принимал в консульстве друзей, Еще немного, и можно было подумать, что это покаяние, оставленное им перед смертью. Мадемуазель де Курман перебила все это, мол, сужей сплетни. Правда, после просмотра бумаг полиция распорядилась сжечь их. «Есть вещи, которые могут причинить слишком много горя оставшимся», — пояснила она. «На что господин Бузжеву проворчал, что правда она и есть правда?» после чего воздел к потолку короткие ручки и вернулся в свою прокуренную каморку, чтобы продолжить пить в одиночестве. Жюльен сочинил для своего министерства депешу, в которой описал обстоятельства убийства, что являлось единственным серьезным делом, потрясшим округу с тех пор, как он приехал. Он еще раз проверил дату и час преступления, а затем, терзаемые сомнениями, Копию депеши выслал для сведения на имя Депена. Вскоре понаехали журналисты. Монстром заинтересовалась даже французская пресса, но консул отнесся к газетчикам с той же сдержанностью, с какой ко всему этому относилось хорошее общество н где не был отменен ни один праздник, ни один ужин. Неделю спустя после обнаружения автомобиля с трупами состоялся бал дебютанток, собравшие в Голубом дворце всех городских девиц в сопровождении родителей. Консул также получил приглашение. Голубой дворец, где Жюльен до сих пор не бывал, названием своим был обязан бальному залу, расписанному в конце XVI века. Фрески изображали бал, на котором все дамы были в Голубом, как и дворец Григорио в П. Голубой дворец прежде был местом развлечений для высокородных семейств города. Когда-то там устраивали банкеты, давали концерты. Каждая представительница сегодняшнего энского общества считала своим долгом разглядеть в одной из дам в голубом свою прабабку. Прородительница Моники Беккер была в короне из лилий. Диана Данини танцевала в паре с пажом, будущим «папой римским». Там и среди травы и цветов под ногами дам сновали белые кролики, совсем как на фресках в П. Однако никто не усматривал в этом какого-либо особого смысла. На жаднем плане сатир, переодетый священником, совершал человеческое жертвоприношение, но поскольку дворец был местом увеселений, Тело жертвы было скрыто за колоннами жертвенного алтаря. На другом конце зала был изображен все тот же сатир, преклонивший колено перед телом крошечной нимфы с перерезанным горлом. Это походило на полотно из Лондонской национальной галереи, в котором видели миф о Прокриде и Кефале. Примечание. В греческой мифологии прекрасный охотник Кефал случайно убил на охоте свою жену Прокриду, из ревности тайно следившую за ним. Обе эти сценки были едва заметны на прекрасно сохранившихся местами отреставрированных фресках. Все остальное прославляло молодость, радость, удовольствие. «Все эти дамы вновь соберутся вместе», — сказал Валерио, также приглашенный на вечер. Он был уже на веселе. С ним пришла и Виолетта. Мот осталась дома. В этот вечер Жюльен испытывал огромную нежность к другу. У него было чувство, что, пережив Вен дни страшного одиночества, он обрел друзей. Может быть, на деле их было не так много, но он очень дорожил ими. Скоро он ощутил себя чужим на празднике в Голубом дворце. Или, вернее, наблюдал за происходящим новым взором, И с точки зрения иностранца. По первым же замечаниям Валерию он понял, что его друг также смотрит на людей и на вещи. Это его тронуло. И впрямь все эти дамы, толкавшие перед собой дочерей или внучек в голубых нарядах, как на фресках, внезапно стали казаться ему хитрыми крестьянками, пригнавшими скотину на ярмарку. И насколько хороши в своей величавой, хоть и искусственной красоте были их мамаши, насколько они выглядели сохранившими молодость, свойства высокородных римских дам, настолько их дочери казались неуклюжими, толстыми у голубых платьев, пят, отличавшихся одно от другого лишь деталью ленты и украшением. Отцы, державшиеся на заднем плане, переговаривались между собой, Но краем глаза наблюдали за женушками, похожие на ловких посредников, издали прикидывающих выгодность сделки. А молодые люди, то есть будущие партии, представляли собой аморфные, однообразные стадо с тусклыми глазами на загорелых лицах, как у тех, для кого день, проведенный на свежем воздухе, стоит больше, чем все книги на свете.